В палате общем едва ли найдется хоть один человек, на которого художнику стоило бы расходовать краски. Правда, многие из них очень нуждаются в побелке. — Дориан Грей собирается жениться, — сказал лорд Генри, внимательно глядя на Холварда. Холвард вздрогнул и нахмурился. — Дориан? Женится? — воскликнул он. — Не может быть. — Однако это сущая правда. — На ком же? — На какой-то актриске что-то мне не верится. Дариан не так безрассуден. Дариан настолько умён, мой милый Бэзел, что не может время от времени не делать глупостей. Но брак не из тех глупостей, которые делают время от времени, Гарри. Так думают в Англии, но не в Америке, лениво возразил лорд Генри. Впрочем, я не говорил, что Дариан женится. Я сказал только, что он собирается жениться. Это далеко не одно и то же.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 Тогда он наверняка женится на ней. Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благороднейших побуждений. Хоть бы это оказалось хорошая девушка Очень печально, если Дариан навсегда будет связан с какой-нибудь дрянью, этот брак заставит его умственно и нравственно опуститься. Хорошая ли она девушка? Она красавица, это гораздо важнее, бросил лорд Генри, потягивая из стакана вермут с померанцевой.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 А, по-моему, разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своем развитии. Исправлять и переделывать человеческую натуру значит только портить ее. но ну, а что касается женитьбы Дориана? Конечно, это глупость. Но есть иные, более интересные формы близости между мужчиной и женщиной. И я неизменно поощряю их. А, вот и сам Дориан. От него ты узнаешь больше, чем от меня.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 Помолвка наша, разумеется, строжайший секрет. Сибила даже матери ничего не сказал Не знаю, что запоют мои опекуны. Лорд Редли, наверное, ужасно разгневается. Пусть сердится, мне все равно. Меньше чем через год я буду совершеннолетний и смогу делать, что хочу. Но скажите, Безил, разве не прекрасно, что любить меня научила поэзия, что жену я нашел в драмах Шекспира?» Губы, которые Шекспир учил говорить, прошитали мне на ухо свою тайну. Меня обнимали руки Розалинды, и я целовал Джульетту. — Да, Дориан, мне кажется, вы правы, — с расстановкой отозвался Холвард. — А сегодня вы с ней виделись? — спросил Лорд Генри. Дориан Грей покачал головой. — Я оставил ее в орденских лесах и встречу снова в одном из садов Вероны.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 «На меня никогда не сердится», — возразил он. «Я задал ему этот вопрос из самого лучшего побуждения, единственного, которое оправдывает какие бы то ни было вопросы, из простого любопытства. Хотел проверить свое наблюдение, что обычно не мужчина женщине, а она ему делает предложение. Только в буржуазных кругах бывает иначе. Но буржуазия ведь отстала от века». Дариан Грей рассмеялся и покачал головой.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 Именно такой обед хочу я дать. Доверие Сибилы обязывает меня быть честным. Ее вера в меня делает меня лучше. Когда Сибила со мной, я стыжусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня, и становлюсь совсем другим. Да, при одном прикосновении ее руки я забываю вас и ваши увлекательные, но отравляющие неверные теории. — Какие именно? — спросил лорд Генри, принимаясь за салат. — Ну, о жизни, о любви, о наслаждении.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 сорт дорогого французского коньяка, и папиросы. Впрочем, папирос не нужно, у меня есть, Безел, я не дам тебе курить сигары, возьми папиросу. Папиросы — это совершеннейший вид высшего наслаждения, тонкого и острого, но оставляющего нас неудовлетворёнными. Чего ещё желать? Да, Дориан, вы всегда будете любить меня. В ваших глазах я — воплощение всех грехов, которые у вас не хватает смелости совершить. — Здорово, говорите, Гарри! — воскликнул молодой человек, зажигая папиросу от серебряного огнедышащего дракона, которого лакей поставил на стол. — Едемте-ка лучше в театр. Когда вы увидите Сибиллу на сцене, жизнь представится вам совсем иной. Она откроет вам нечто такое, чего вы не знали до сих пор. — Я все изведал и узнал, — возразил лорд Генри. И глаза его приняли усталое выражение. — Я всегда рад новым впечатлениям, Боюсь, однако, что мне уже и ждать нечего. Впрочем, быть может, ваше чудо девушка и расшевелит меня. Я люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни. Едем. Дыриан, вы со мной. Мне очень жаль, Безл, что в моем кабриолете могут поместиться только двое. Вам придется ехать за нами в кабе Они встали из-за стола и, надев пальто, допили кофе стоя. Художник был молчалив и рассеян, им овладела уныние. Не по душе ему был этот брак, хотя он понимал, что с Дорианом могло случиться многое похуже. Через несколько минут все трое сошли вниз. Как было решено, Холлворд ехал один за экипажем лорда Генри. Глядя на мерцавшие впереди фонари, он испытывал новое чувство утраты. Он понимал, что никогда больше Дориан Грей не будет для него тем, чем был. Жизнь встала между ними.